Глава 30. Лилия. «Меня накрывает еще одной волной паники, но только уже с другой тональностью. Я перебираю в уме все тяжелкие сведения о беременности, почерпнутые из книг, сериалов, рассказов знакомых приятельниц. Перечисляю свои признаки — слабость, тошнота, изменение вкусовых предпочтений и, самое главное, длительная задержка. «Приехали!» «Дамы-учительницы», — подруга реагирует первой, «Пошли — «пошли». Алька отвечает что-то на прощальные слова Жеки, отмахивается от него, как от назойливого комара, а мне все же показалось, что парень был заинтересован подругой, посматривал в ее сторону часто через зеркало заднего вида, пытался начать разговор, но она не реагировала на эти попытки. «Потерпи немного, Лилечка, тебя сейчас примут». «Не называй меня так», — бросаю резко. «Не называй меня Лилечка, я не маленькая». «Всё хорошо», — сюсюкается со мной, как с капризным ребенком. «Тебе скоро помогут. Главное, пусть смотрят хорошенько, а то я знаю этих халтурщиков. Тебя тошнило, по виду как будто даже головокружение, а это симптомы сотрясения. Пусть тебе снимочки, все, что надо, сделают, посмотрят тщательно. Хватит, ну же». Отсидев в очереди минут пятнадцать, направляюсь в кабинет врача. Аля подскакивает следом. «Аля, ты куда?» «С тобой?» «Я совершеннолетняя и в сознании. Поверь, справлюсь сама. Подожди меня здесь!» Приём ведет врач. Он уже, очевидно, устал, но еще не хмурый, и задает вопросы вполне адекватно, даже позволяет себе шутить немного. «Опять рука!» «Галина Сергеевна, заметьте, сегодня у нас исключительно укусы собак и сломанные руки. Или вывихнутые. Давайте посмотрим, что с вашей рукой не так. Как упали?» «Смешно даже говорить о таком. Со стула упала. Почти на ровном месте во время игры с подругой». М «Да, на той неделе был случай. Девушка шторы вешала, неосторожно шагнула с подоконника на стул, упала. Тоже, считай, на ровном месте. Итог?» Серьезнейший перелом шейки бедра и выкидыш. «Выкидыш?» — вздрагиваю. Начало второго триместра. Очень непростая ситуация для девушки. Очень. Записав все мои данные, врач начинает осмотр и осторожно пальпирует опухшее запястье. Нос. Вот так болит? Болит. Острая, внезапная боль или постоянная? Постоянная, тупая боль. Похоже на сильный ушиб, но я хотел бы исключить трещины в кости. И ещё вопрос. При падении головой не ударялись? Головокружение и тошнота были? Нет, не ударялось. Головокружение и тошноты нет. Точно? По вам не скажешь. Точно. Как скажете. Но снимки мы все же сделаем. Нужно пройти в рентгенологический кабинет. Рентген? Да, рентген. Боюсь, мне нельзя рентген. Вы в положении? Не уверена, но очень похоже на то. Признаки только начали проявляться. Я еще не делала тест. Врач смотрит на меня оценивающим взглядом. Первый триместр. В это время самый высокий риск развития патологий, поскольку делящиеся клетки не могут противостоять воздействию радиации. Если не планируете прерывание беременности, рекомендую воздержаться от рентгенологических исследований. «Могу дать направление на другие виды диагностик, но мой многолетний опыт работы с травмами, подобными вашей, подсказывает, что у вас сильный ушиб. Отсюда припухлость и ноющая боль». Выдержав недолгую паузу, врач добавляет. «Вы прикреплены к нашей больнице? Рекомендую вам встать на учет в женскую консультацию. Сейчас Петрановская в отпуске, вместо нее Качанина, очень хороший специалист. Моей сестре вела всю беременность». Спасибо, выпишите мне рецепт на мазь. Выпишу: с учетом вашего положения препараты будут более легкими, обезболивающие тоже из разряда тех, что разрешены во время беременности и лактации. Врач делает еще несколько отметок, выдает мне отрывной листочек из блокнота. Берегите себя. На прием к травматологу приходите через три дня. Спасибо, всего хорошего! Приведи меня, Алька, подскакивает с места, бросается. Ну что, пойдем снимки делать? Нет, врач сказал нет необходимости, простой ушиб. С сотрясением что? С каким? Нет у меня никакого сотрясения, все в порядке. Точно? Точнее не бывает. Пошли домой, давай пешком прогуляемся, предлагаю я. Тут до аптеки недалеко. Что тебе врач выписал? Алька выхватывает бумажку и бегло пробегается по ней глазами. «Это совсем легкие препараты. Что это такое? Олух тебе рецепт выписывал. Тут все как для детишек или для беременных, а ты...» Осекается. Алька буквально замолкает, хватает ртом воздух, застыв на месте. «Ты... ты беременна, что ли?» спрашивает осторожно. «Да, ты плаксивая». Ешь не то, что обычно, тебя тошнит. Ты точно беременна. Сама же подтверждает свои предположения, лишив меня возможности ответить. А кто отец? Ратмир, что ли? О -ох, Ох, теперь я понимаю, почему ты была так зла на него и хотела обругать мужчину. Ты от него забеременела, — затараторила Алька. Так, выше нос. Он ответит за содеянное и будет обеспечивать тебя до конца твоих дней. Что? Ты соображаешь, что ты несешь. «А что такого?» — хлопает ресницами Алька. «В процессе участвовали двое. Анваров, как мы видим, гуляет теперь с другими девушками и ни о чем не беспокоится. Но ребенок — это стопроцентная гарантия обеспеченной жизни. Послушай, что я тебе говорю. Поверь, его знаменитой семье не нужны скандалы. Они быстро согласятся на все требования, лишь бы их не полоскали всюду». «Хватит!» Я вырываю руку из захвата цепких пальцев Альки. Я ничем подобным заниматься не собираюсь, ясно? И вообще, я еще не решила, нужен ли мне этот ребенок. Алька замирает, немного приоткрыв рот, смотрит на меня с крайним изумлением, говорят, даже начинает заикаться немного. «Лиль, ты же не серьёзно, правда?» — понижает голос до шепота. «Ты же не сделаешь аборт!» Откуда такая уверенность, что не сделаю? Это же крохотный человечек, малепусенький. Думаю, на таком сроке это просто горошина, — говорю с трудом. На глазах закипает горячая лава и струится по щекам, обжигая. «Ты сама этого не хочешь, Лиля!» «Даже не вздумай идти на аборт. Моя тетя, Зинаида Михайловна, в молодости сделала аборт. Потом знаешь, как долго забеременеть не могла. То выкидыш, то внематочная беременность, то отслоение плаценты. Потом в сорок с лишним лет только смогла родить. Такого слабого мальчишку постоянно по больницам с ним таскается. Сделаешь аборт, возьмешь грех на душу. И вообще, я думаю, что ты на такое просто не способна». А я сама до конца не знаю, на что я способна, аля как минимум тест возьму. Потом буду думать, как поступлю. «Пошли», — вздыхает Аля, Все равно идти в аптеку». Может быть, не беременна, может быть, это ошибка. Реально, куда мне еще и беременность ко всем прочим проблемам. Но тест подмигивает. «Беременна, беременна, и что мне с этим делать?» «Лиль, ну ты как?» «Что там?» — стучит по двери в ванной комнаты. «Лиль, тебе плохо, что ли?» «Все хорошо». «Беременна?» — спрашивает с надеждой. «Да», — вздыхаю обреченно. «Беременна».